Глава 51 Я высадила Тома на городской площади рядом с его домом. Не вмешивайся, Лейла. Предупредил он на прощание. Если речь идет о преступлении, пусть разбирается закон. Когда я открыла рот, чтобы возразить, Том просунул голову в окно. Порой люди не хотят, чтобы им помогали. Или, по крайней мере, сначала пытаются найти решение самостоятельно. Я кивнула, хотя его слова меня не слишком убедили. Подъехав к дому, я заглушила двигатель и некоторое время сидела в машине в полной темноте, обдумывая случившееся: Почему события сегодняшнего вечера задели меня за живое? Почему я чувствовала себя уязвленной? Маска ведь не мог на самом деле кого-то убить. Переступив порог, я включила лампу в прихожей, опустилась на ковер и сбросила кроссовки. Я выставила себя полной дурой, примчавшись к коттеджу Кюри на пару с Томом, словно Бэтмен и Робин. Чего я хотела добиться? Арестовать эту женщину? Спасти положение. Чтобы Маска заключил меня в объятия. Стоп! Раскачиваясь на полу в прихожей, я оглядела наброшенную, как попала обувь. Откуда взялись подобные мысли? Я устала. Меня захлестывали эмоции. Я переживала из-за открытия клуба Ракушка. Сжав кулаки, я несколько секунд терла глаза и вздрогнула, когда в сумке застрекотал мобильный. Звонил папа. «Как прошло свидание с Молли?» Спросила я, стараясь говорить, как обычно. «Ох, Лейла!» В папином голосе чувствовалась улыбка. «Она потрясающая женщина. Очаровательная, веселая, талантливая». Я представила его раскрасневшееся от волнения загорелое лицо и сияющие бледно-серые глаза. Значит, второе свидание не за горами? Еще бы. С восторгом ответил папа. Я объяснил Молли, что ребята приезжают завтра на очередную репетицию группы, но я отведу ее куда-нибудь в понедельник вечером. Он на мгновение замолчал. С тобой все в порядке, родная. Я выпрямилась. Конечно. Черт возьми, как он узнал? Я использовала все свои актерские способности, однако папа все равно почувствовал в моем голосе некоторую недоговоренность. Видимо, становясь родителем, получаешь дополнительную суперсилу. Ладно, как скажешь, неуверенно произнес он. Ложись спать. Боюсь, ты слишком много на себя взвалила. Разве не я должна тебе это говорить? Было бы несправедливо обременять его своими горестями, тем более, когда он так счастлив. Папа не ходил на свидание целую вечность, и я знала, что буду винить себя, если омрачу их чудесный вечер с Молли. Он усмехнулся в трубку. «По-моему, ты что-то затеваешь». Пожелав ему спокойной ночи, я нажала отбой и несколько мгновений глядела на черный экран телефона, а затем швырнула его обратно в сумку. Бросив куртку с брюками в плетенную корзину для белья, я натянула старую футболку и спортивные штаны. Шум закипающего чайника на кухне странно успокаивал, и я старалась не возвращаться мыслями к событиям сегодняшнего вечера. Однако передо мной так и стояло загнанное выражение в глазах Маски, когда он увидел эту загадочную женщину. А может, он пришел в ужас от того, что его наконец настигло давнее преступление? Нет, с Маской такого произойти не могло. Ни за что не поверю. Должно быть здесь какая-то серьезная ошибка. Я вращала в кружке пакетик с ромашковым чаем, теряясь в паутине мыслей и предположений. Похоже, эта женщина уверена в том, что говорит. Иначе зачем брать с собой репортера? Я снова подумала о Шелле. Никогда прежде о ней не слышала и не видела ее статей в местной газете. Выбросив использованный чайный пакетик в мусорное ведро, я отнесла кружку в гостиную. И что мне теперь делать? Я ведь хотела побольше узнать о маске или нет? «Да, но мне хотелось, чтобы он сам рассказал». Я включила компьютер, занесла руки над черной клавиатурой и откинулась на спинку вращающегося кресла, глядя в экран. Уверена ли я в том, что собираюсь сделать? Искушение раскопать что-нибудь о прошлом маске было слишком велико. Собравшись с духом, я коснулась клавиш и вбила в поисковую строку имя Рейв Бюкинин.